Глава пятая. Сначала я написал несколько страниц о тех прекрасных днях, что провел с моими братьями, мамой и бабушкой в нашем поместье блис Эмполи. По правде говоря, я не знал, от чего выбрал именно этот предмет, для того, чтобы понять, почему я — это я. Возможно, причиной послужила тоска о том чудесном, навсегда потерянном времени, К тому же после сказанных мною в горячке гнева опрометчивых слов Хаджа стал так на меня наседать, что мне пришлось писать, вспоминая и отчасти придумывая убедительные подробности, чтобы мой будущий читатель поверил мне и чтобы написанное ему понравилось. Точно так же я пишу и сейчас. Однако поначалу хаджи мои записи пришлись не по вкусу. Такое, — говорил он, — мог бы написать всякий, немного подумав. Не о таком уверен он требуется размышлять, глядя в зеркало. Не может быть, чтобы именно здесь заключалась та смелость, которой, по моему мнению, не хватает ему Хадже. Прочитав, как однажды, когда я отправился на охоту с отцом и братьями, мне навстречу вдруг вышел медведь, и мы долго смотрели друг другу в глаза, и о том, что я чувствовал, когда наш любимый кучер умер, затоптанный собственными конями у нас на глазах, Хаджа вынес тот же приговор. Такое может написать каждый. Тогда я ответил, что так, там живут все. И ничего более необычного с ними не случается. Что те мои слова были вызваны гневом, и я сильно преувеличила а потому Хаджа не должен ожидать от меня ничего большего. Но он и слушать не хотел. И я, страшась оказаться под замком, продолжал записывать свои воспоминания. За два месяца я с наслаждением и болью Воссоздал великое множество моментов в своей жизни, незначительных, но с удовольствием извлекаемых из копилки памяти. Я размышлял о радостях и печалях, которые мне довелось испытать до того, как я попал в плен, и пережил их заново. В конце концов, я заметил, что это занятие мне нравится. Теперь я писал уже и без понуканий Хаджи. Каждый раз, когда он говорил, что ожидал не того, что ему нужно совсем иное, я приступал к изложению какого-нибудь другого, заранее заготовленного воспоминания. Прошло немало времени, прежде чем я заметил, что и Хаджа получает удовольствие от чтения моих записок. Тогда я стал выждать удобного случая, чтобы и его вовлечь в это занятие. Дабы подготовить его, я стал описывать детские свои переживания. Как я боялся нескончаемой ночи, когда не получалось уснуть. Какой ужас испытывал после смерти сверстника, с которым меня связывала такая крепкая дружба, что мы научились думать об одном и том же одновременно. Как я боялся, что мертвым сочтут меня и похоронят заживо. Я знал, что Хаджи это понравится. Вскоре я осмелился рассказать ему свой сон. Мое собственное тело, порвав со мной, в темноте встречается с моим двойником, лица которого, однако, не видно, и они сговариваются против меня. А Джав те дни говорил, что в его ушах снова начала звучать та смешная песня, еще чаще, чем прежде. Увидев, что мой сон, как я и надеялся, произвел на него впечатление, я сказал, что ему тоже непременно нужно попробовать вести записи, так он сможет искрасить свое бесконечное ожидание и отыскать, где именно проходит границы между ним и глупцами. Его по-прежнему время от времени приглашали во дворец, но никаких обнадеживающих событий не происходило. Сначала Хаджа немного поупирался, но когда я стал настаивать, смущенно сказал, что попробует. Боясь показаться смешным, он даже отпустил шутку. Может быть, раз уж мы будем вместе писать, нам теперь и в зеркало смотреться вместе. Вместе писать. Я не думал в тот момент, что он захочет сидеть со мной за одним столом. Я-то полагал, что когда он начнет писать... Я смогу вернуться к праздной жизни ленивого раба. Я ошибался. Аджа сказал, что мы будем садиться за стол друг против друга и писать одновременно. Только так можно заставить трудиться наши мозги, которые, столкнувшись с опасными предметами, становятся крайне ленивыми. Только так мы сможем вселить друг в друга стремление к упорядоченной работе. Но я знал, что это лишь предлог. На самом деле он боялся остаться один — Боялся, что, начав размышлять, почувствует себя одиноким. Я понял это, когда услышал, как он, оказавшись перед пустым листом бумаги, начинает бормотать, причем так, чтобы было слышно мне. Ему хотелось, чтобы я заранее одобрил то, что он собирается написать. нацарапав несколько строчек, он с любопытством и каким-то детским смущением показывал их мне, достойно ли это того, чтобы быть записанным разумеется, я высказывал ему свое одобрение. Так и вышло, что за два месяца я выведал его жизни столько, сколько не узнал за предыдущие одиннадцать лет. Его семья жила в Эдерне, куда впоследствии мы отправимся в свете султана. Отец его умер очень рано. Хаджа даже сомневался, что помнит его лицо. Мать была женщиной трудолюбивой. После смерти отца Хаджи она еще раз вышла замуж. От первого мужа у нее имелось двое детей, сын и дочь, от второго четверо сыновей. Этот второй муж, ремесленник, шил одеяло. Из братьев самым охочим к учебе оказался, конечно же, хаджа. Я узнал, что он был среди них самым умным, самым способным, самым трудолюбивым и самым сильным, ну и самым честным тоже. С сестрой его связывали хорошие отношения. а братьев он вспоминал с отвращением и вообще не видел нужды о них писать я старался его приободрить, может быть, потому что уже тогда почувствовал, когда-нибудь его манера письма, истории его жизни станут моими. Было что-то особенное в том, как он вел рассказ, что-то пришедшееся мне по душе, такое, что я хотел усвоить. Человек должен полюбить жизнь, которую себя выбрал, настолько, чтобы впоследствии сделать ее целиком и полностью своей. И я ее полюбил. Разумеется, Хаджа считал всех своих братьев дураками. Они вспоминали про него только когда нуждались в деньгах. А он посвятил всего себя учебе. Его приняли в медресе при мечети Солемее. Когда до окончания учебы оставалось совсем немного, он пал жертвой клеветы. Этого предмета он больше ни разу не касался, ничего не говорил и о женщинах. В самом начале он написал, что однажды чуть не женился, но потом в гневе порвал этот лист на клочки. В ту ночь на улице стояла отвратительная погода. Лил дождь. Это была первая из ужасных ночей, которых впоследствии мне пришлось пережить немало. Он осыпал меня оскорблениями, потом заявил, что все им написанное ложь, и начал писать заново. А поскольку он желал, чтобы я сидел напротив него и тоже писал, Мне пришлось два дня подряд провести без сна и ни на минуту не сомкнув глаз. На мои записки Хаджа не глядел теперь даже мельком. Так что я, сидя с ним за одним столом, снова и снова писал одно и то же, не напрягая свой ум, и наблюдал за ним краем глаза. Через несколько дней Хаджа завел новый обычай Каждое утро он брал чистый лист дорогой белоснежной бумаги, которую привозили с Востока, и выводил на нем «Почему я? Это я». Однако после заглавия дело у него шло туго. Не выходило ничего, кроме сетований на то, как низкие, глупые, окружающие его люди. Тем не менее я узнал, что после смерти матери с ним обошлись несправедливо, что на унаследованные деньги он перебрался в Стамбул, где на некоторое время прибился к Теке, обители Дервишей, но покинул ее, когда увидел, что весь тамошний люд — мерзавцы и лжецы. Мне хотелось, чтобы Хаджа побольше рассказал о своей жизни в Теке. То обстоятельство, что он сумел вырваться оттуда, я считал большим успехом, ведь он смог противопоставить себя другим. Когда я сказал это Хадже, он разозлился и закричал, что я хочу выведать грязные подробности, чтобы когда-нибудь использовать их против него. «Я и так уже слишком много узнал, а мое желание узнать еще больше о таких...» — вот он употребил грубое слово — «подробностях» — наводит его на подозрение. Затем он долго рассказывал о своей сестре. Ее звали Семра. О том, какая она хорошая женщина, и какой скверный человек ее муж, и о том, как ему грустно, что они уже много лет не могут увидеться. Но когда я спросил, почему, он насторожился и перевел разговор на другое. Стал рассказывать, как потратил последние деньги на книги, и долгое время мог заниматься ничем, кроме чтения. Потом стал то тут, то там подрабатывать писарем, Но у людей, с которыми он имел дело, не было ни стыда, ни совести. Тут он вспомнил я Садык-Паше, известие о смерти, которого мы только что получили из Эрзинджана. Познакомившись с Хаджой, Паша сразу оценил его тягу к науке. Он же устроил Хаджу учителем в школу, но, по правде говоря, и Паша тоже был глупцом. Хаджа вел записи месяц, а потом однажды ночью, в рыве раскаяния, порвал все написанное. Поэтому сейчас, воссоздаваясь с помощью воображения содержания тех записок и свое прошлое, я ничуть не боюсь увлечься подробностями, которые мне нравятся больше всего. Хаджа еще написал несколько страниц под заглавием «Глупцы, с которыми я был близко знаком». Тут вроде классификации дураков. Но потом впал в ярость. Вся эта писанина ни к чему не приводит. Он не выяснил ничего нового и по-прежнему не знает, почему он — это он. Я обманул его, заставил попусту вспоминать то, чего ему вспоминать не хотелось. «Он меня накажет!» Эта угроза напомнила мне о первых днях, проведенных в его доме. Уж не знаю, что на него нашло. Порой я думал, что сам толкаю его на крайности, поскольку веду себя как покорный смирный трус. И все же, когда он заговорил о наказании, я решил, что буду сопротивляться. Устав от воспоминаний, Аджа некоторое время расхаживал по дому, Затем снова подошел ко мне и сказал, что записывать нам нужно в первую очередь мысли. Ведь если смотреть в зеркало, человек видит свою наружность, то, заглядывая в глубину собственных мыслей, он может узреть самую сокровенную свою суть. Это блестящее сравнение воодушевило и меня. Мы сразу сели за стол друг напротив друга. На сей раз я тоже, пусть усмехнувшись про себя, написал вверху страницы «Почему я — это я». Вспомнив, что одна из черт моего характера — застенчивость, я начал в подтверждение тому описывать случаи из моего детства. Когда я прочитал написанные Хаджой, а он опять жаловался на то, какие все вокруг плохие, мне пришла в голову мысль, которую я в тот момент счел очень важной, и я произнес вслух. Хадже тоже нужно писать об отрицательных чертах своего характера. Хаджа, читавший мои писания, ответил, что он не трус. Я начал спорить. Да, он не трус, но наверняка в нем, как и во всяком человеке, есть что-то плохое. Если он попытается в этом разобраться, то найдет истинного себя. Я так сделал. А ведь он хочет уподобиться мне. Услышав это, Хаджа рассердился, но сдержал свой гнев и, стараясь оставаться спокойным, сказал, что плох не он, а другие. Да, конечно, плохи не все, но именно из-за того, что у большинства людей есть недостатки, мир устроен так неправильно. Я возразил, У него есть плохие и очень плохие качества, и необходимо, чтобы он это осознал. Ведь он хаджа, — дерзко прибавил я, — еще хуже меня. Так и начались те злые дни, страшные и смешные одновременно. Хаджа привязывал меня к стулу, передвигал к столу, сам садился напротив и приказывал мне писать то, что он хочет. Одна беда, он уже и сам не знал, чего именно хочет». В голове у него прочно засела это сравнение. Подобно тому, как человек, глядя в зеркало, видит свою внешность, размышляя, он познает свою внутреннюю суть. — Ты, — говорил он, — это умеешь, но утаиваешь от меня свою способность. Пока Хаджа сидел напротив, ожидая, когда же ему удастся выпытать мою тайну, я, всячески преувеличивая, заполнял лист за листом историями, доказывающими, какой скверный я человек. С наслаждением рассказывал о мелких кражах, совершенных в детстве, о том, как врал из зависти, на какие уловки шел, чтобы меня любили больше, чем братьев, о плотских грехах моих юных лет. Хаджа читал эти истории с увлечением и удивлявшим меня пугливым удовольствием, а прочитав, еще больше злился и сильнее мучился, от чего совсем терял голову. Возможно, он предчувствовал, что ему предстоит сделать это прошлое своим и бунтовал не в силах смириться с его порочностью. Потом он начал меня просто-напросто бить. Прочитав об очередном моем грехе, он восклицал «Ах ты, негодяй!» и вроде бы в шутку, но совсем не беззлобно отвешивал удар кулаком по моей спине. Порой он мог, не сдержавшись, влепить мне пощечину. Возможно, он поколачивал меня просто от уныния и скуки. Во дворец его приглашали все реже, и он, наверное, уже отчаялся найти иной предмет для занятий, кроме меня и себя самого». Однако, чем больше он читал о моих грехах, и чем чаще применял ко мне свои несерьезные детские наказания, тем сильнее крепла во мне странная уверенность. Впервые я почувствовал, что держу его в руках. Однажды, когда Хаджа изрядно измучил меня, я заметил в его глазах жалость. Скверное это было чувство. Смешанное с презрением к человеку, которого он не соглашался признать равным себе. Я понимал это еще и потому, что теперь он мог смотреть на меня без отвращения. «Не будем больше ничего писать», — сказал он, и сразу поправился. «Я не хочу, чтобы ты писал». И то правда. Уже несколько недель он только наблюдал за мной, пока я описывал свои пороки. Потом Хаджа объявил, что нам надо выбраться из дома, в котором с каждым днем становится все тоскливее, и съездить куда-нибудь. Да вот хоть в Гебзе. Он снова вернется к астрономическим наблюдениям, и хорошо бы написать новый, более обстоятельный трактат о жизни муравьев. Я испугался, увидев, что он вот-вот потеряет остатки уважения ко мне, и чтобы поддержать его любопытство, придумал новую историю, выставляющую меня в самом неприглядном свете. Жадно и с удовольствием прочитав написанное, Хаджа даже не рассердился. Я только чувствовал, что ему любопытно. Как-то мне удается мириться с таким своим несовершенством. Наверное, в тот момент он был согласен всегда оставаться самим собой. Конечно же, он понимал и то, что во всем этом есть доля игры. В тот день я разговаривал с ним, как придворный шут, знающий, что его не считают за человеком. Старался сильнее разжечь постепенно растущее любопытство хозяина. Но что он потеряет, если до отъезда в Гебзе последний раз напишет о себе и о своих недостатках, чтобы понять, как я могу быть плохим? К тому же совершенно не обязательно, чтобы написанное было правдой или чтобы кто-то ему поверил. Если он сделает это, то поймет, каково это — быть подобным мне человеком. И когда-нибудь это знание может ему пригодиться. В конце концов, Хаджа поддался любопытству и моим уговорам, Сказал, что на следующий день попробует, не забыв, разумеется, прибавить, что сделает это не потому, что купился на мои глупые уловки, а потому, что сам так хочет. Следующий день был самым веселым из всех проведенных мной в рабстве. Хаджа не стал привязывать меня к стулу, но я все равно до самого вечера просидел напротив него, чтобы не упустить увлекательное зрелище того, как Хаджа потихоньку становится другим человеком. Ему так не терпелось приступить к работе, что он даже не стал выводить вверху страницы свое смешное заглавие «Почему я — это я». Он походил на маленького мальчика, придумывающего безобидную ложь и уверенного, что ему ничего за это не будет. Поглядывая на него краем глазом, я увидел, что он все еще чувствует себя в безопасности. Но эта напрасная уверенность продлилась недолго. Да и наигранно виноватое выражение Явно рассчитанное на то, чтобы я его заметил, исчезла с лица Хаджи довольно быстро. Вскоре насмешка сменилась беспокойством, а игра превратилась в реальность. Просто удивительно, как пугала Хаджу перспектива обвинить себя хоть в чем-то, даже в невинной маленькой лжи, даже не всерьез. Он быстро зачеркнул написанное, не дав мне ничего прочитать. Но любопытство не отпускало. К тому же, думаю, ему было стыдно передо мной Так что он продолжил писать. А ведь если бы он поддался первому порыву и встал из-за стола, то мог бы спастись, сохранив душевное спокойствие. В последующие часы я наблюдал, как медленно приближается развязка. Хаджа писал что-то плохое о себе, потом, не показав мне рвал написанное, с каждым разом все больше теряя уверенность в себе и самоуважение, но, надеясь вновь обрести потерянное, начинал все сначала. Он собирался показать мне, Свою, так сказать, исповедь грешника, но к тому времени, когда за окном стемнело, а у Хаджи иссякли силы, я так и не увидел ни одного слова из признаний, которые мне отчаянно хотелось прочитать. Он все порвал и выкинул. Осыпая меня проклятиями и вопя, что все это грязная геурская игра, он выглядел настолько неуверенным, что я даже позволил себе дерзость. «Не нужно так расстраиваться», — сказал я. Ты еще привыкнешь быть плохим. Он выбежал из дома, возможно, отчасти потому, что не мог вынести моего взгляда, и вернулся поздно ночью. Учуяв запах благовоний, я понял, что он, как я и думал, ходил к тем женщинам. На следующий день после полудня, желая растормошить Хаджу и подбить на новые откровения, я сказал, что он достаточно сильный человек, чтобы такие безобидные игры могли причинить ему какой-нибудь вред. К тому же... Мы придаемся им не желание убить время, а в надежде узнать что-то новое и в первую очередь понять, почему те, кого он называет глупцами, так устроены. Разве узнать друг друга до конца не интересно Узнавая другого человека до мельчайших подробностей, ты невольно подпадаешь под его чары. Так бывает, когда тебе нравится страшный сон. И Хаджа снова сел за стол, но не потому, что прислушался к моим словам он отнесся к ним несерьезнее, чем к болтовне придворного шута. От того, что солнечный свет снова придал ему смелости. Однако вечером, поднимаясь из-за стола, он выглядел еще менее уверенным в себе, чем накануне. Когда я увидел, что он снова пошел к женщинам, мне стало его жалко. И вот так каждое утро Хаджа садился за стол, надеясь оправдать свои недостатки, которых сейчас напишет, и вернуть себе то, что утратил накануне, но каждый вечер он вставал, оставляя на столе еще чуть-чуть веры в себя. Поскольку теперь он презирал себя, то уже не мог презирать меня. Мне казалось, что равенство между нами, которое я ощущал в первые дни, проведенное с Хаджой, и которое оказалось обманчивым, теперь, наконец, станет подлинным и очень этому радовался. Мое присутствие ввергало Хаджу в беспокойство, так что мне уже не требовалось сидеть вместе с ним за столом. Это был хороший знак, но годами копившаяся обида заставила меня закусить у дела. Мне хотелось отомстить ему, перейти в наступление, и я, как и он, потерял чувство меры. Мне казалось, что если заставить Хаджу еще сильнее усомниться в себе... Если прочитать что-нибудь из тех признаний, которые он так тщательно от меня скрывал, и немного унизить его, то уже не я, а он будет рабом, самым плохим человеком в доме. Собственно говоря, первые признаки этого уже проявлялись. Порой я видел, как он хочет убедиться в том, что я над ним не насмехаюсь. Подобно всем неуверенным в себе слабым людям, он жаждал слов одобрения и все чаще спрашивал моего мнения по всяким мелким повседневным делам хорошо ли он одет, правильно ли он ответил на чей-то вопрос, красив ли его почерк. Чтобы ему было полегче, чтобы он не отчаялся окончательно не вышел из игры, я иногда сообщал ему что-нибудь унизительное о себе. — Ах ты, негодник! — говорил его взгляд, — но ударить меня он уже не мог, ведь теперь его, несомненно, голодала мысль, что он и сам заслуживает побоев. Меня разбирало любопытство, что же за признание заставили Хаджу столь сильно себя презирать. Привыкнув унижать его, пусть и мысленно, в дни я думал, будто он признается в каких-нибудь простеньких пустяковых недостатках. Сейчас, собравшись придумать и расписать в подробностях, чтобы мое прошлое выглядело правдоподобным, парочку его грехов, о которых в свое время ни строчки не сумел прочесть, Я вдруг понял, что не могу, как ни стараюсь, приписать Хаджи ни одного проступка, который не нарушил бы внутренней гармонию этого рассказа и той жизни, которую я создаю своим воображением. Впрочем, могу предположить, что человек в моем положении должен был вновь почувствовать уверенность в себе. Мне нужно было сказать ему, что я заставил его незаметно для него самого открыться мне, что теперь я узнал... Слабые стороны и его, и ему подобных, пусть и не до конца. Должно быть, я полагал, что недалек уже тот день, когда я возьму верх не только над Хаджой, но и над другими, когда я докажу им, насколько они дурные, и сокрушу их. Думаю, читатель уже понимает что я должен был узнать от Хаджи не меньше, чем он узнал от меня. Видимо, я оттого сейчас так думаю, что с возрастом человек начинает гораздо больше ценить Симметрию и гармонию, даже в рассказах. Должно быть, меня подстегивало годами копившееся злоба. Заставив Хаджу хорошенько унизиться, я вынудил бы его признать, если не мое превосходство, то право на свободу, а затем дерзко потребовал бы у него вольную. Я представлял себе, как он, не в силах перечить мне, отпускает меня во своясе, и уже в подробностях обдумывал, отвернувшись на родину, буду писать книги о своих злоключениях и о турках. До чего же легко я увлекся мечтами, приняв их за действительность. Однажды утром Хаджа сообщил мне новость, которая все изменила. В городе началась чума. Сначала я не поверил, потому что Хаджа сказал об этом с таким видом, будто речь шла не о Стамбуле, а о каком-то далеком городе. Я спросил его, где он услышал про чему? захотел узнать подробности. Да вот, оказывается, люди все умирали, до да умирали ни с того ни с сего. С каждым днем все больше, и стало ясно, что причина этому заразная болезнь. Может быть, это и не чума, подумал я, и спросил о симптомах. Аджа усмехнулся. Я, дескать, могу не сомневаться, когда подхвачу заразу, все станет ясно за три дня. перво наперво появляются припухлости, бубоны... У них за ушами, у других — под мышками или на животе. Потом начинается жар, иногда бубоны лопаются. А бывает, что у людей кровоточат легкие, они умирают, кашля кровью, как чахоточные. Сказав это, Хаджа прибавил, что умершие есть в каждом квартале, где трое, где пятеро. Я с тревогой спросила о нашей округе. — Разве я не слышал, что сварливый каменщик, пересорившийся со всеми соседями, то соседские ребятишки яблоки из его сада воруют, то чужие куры через ограду перебираются. Неделю назад умер, мучаясь так, что кричал в голос. Только теперь все поняли, что скончался он от чумы. И тем не менее я не хотел верить. на улице все было как обычно. Люди, проходившие под окнами, выглядели совершенно спокойными. А мне словно бы требовалось с кем-то разделить свой страх, чтобы поверить в чуму. На следующее утро, едва хаджа ушел в школу, я выскочил на улицу и отправился искать итальянцев-вероотступников, с которыми успел познакомиться за одиннадцать лет. Один из них, которого здесь звали капитан Мустафа, ушел на верфь. Другой, османа Эфенди, сначала не пускал меня в дом, хотя я колотил в дверь кулаками. Он велел даже слуге сказать, что его нет дома. Но потом, когда я пошел прочь, все же не выдержал и окликнул меня. «Как я могу спрашивать?» — в самом лидере началась чума. «Неужто я не вижу, как несут покойников?» Потом он сказал мне, что видит по моему лицу, как мне страшно, а все потому, что я все еще упорствую в своем христианстве. Он стал ругать меня, говоря, что здесь быть счастливым может только мусульманин. И прежде чем запереть дверь и укрыться во влажном сумраке своего жилища, он не пожал мне руки и вообще ни разу ко мне не притронулся. Было время намаза. Увидев во дворах мечети толпы народа, я в страхе поспешил домой. Я никак не мог собраться с мыслями и чувствовал себя совершенно растерянным, как это часто бывает с людьми в дни бедствий. Я словно бы окаменел, забыл свое прошлое, из памяти стерлись краски. Увидев в нашем квартале людей, несущих носилки с покойником, я впал в настоящую панику. Хаджа уже вернулся домой. Было заметно, что он обрадовался, застав меня в таком состоянии. Я понял, что он считает меня трусом и оттого набирается прежней веры в себя — а потому беспокоился. Мне захотелось сбить с него это глупое упоение собственным бесстрашием. Попытавшись унять беспокойство, я выплеснул на него все свои медицинские и литературные познания. Пересказал все встречающиеся у Гиппократов, у Кедиды и Бокаччо истории о чуме, какие только смог вспомнить. Предупредил, что эта болезнь, как принято думать, передается от человека к человеку, но тем самым лишь укрепил его презрение ко мне. Чему он не боится потому что болезнь настигает нас по воле Аллаха, и если человеку суждено умереть, он умрет. Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы затвориться в доме, прервав все связи с миром, или бежать из Стамбула, как лепечет мой заплетающийся от страха язык. Если так предначертано, смерть найдет нас повсюду. Так а чего же я трушу? Не от того ли, что на совесть у меня полно грехов, о которых я столько дней писал. Говоря это, он улыбался. Глаза его сияли надеждой. Верил ли он в то, что говорил, я так и не понял до тех самых пор, пока мы не расстались навсегда. Сначала я торопел от его бесстрашия, но потом вспомнил о наших беседах за столом, о наших страшных играх и засомневался. Хаджа снова и снова заводил речь о том как мы записывали свои недостатки, и меня самодовольством твердил, судя по страху смерти, владеющему мной, я вовсе не справился с дурными сторонами своей натуры, о которых писал, казалось бы, столь смело. Храбрость, с которой я расписывал свои грехи, объяснялась просто-напросто обыкновенным бесстыдством. А вот его, Хаджу, нерешительность охватила в те дни, от того, что каждый, даже самый мелкий свой недостаток, он подвергал тщательному разбору. Теперь он, наконец, вздохнул с облегчением. Не обнаружив в себе страха перед чумой, он убедился, что совесть его чиста, что он безгрешен. С отвращением, слушая эти утверждения, в искренность которых, как дурак, поверил, я решил дать ему отпор. Его бесстрашие, простодушно сказал я, объясняется нечистой совестью, а тем, что он не осознает всей близости смерти. Мы можем уберечься от нее. Нужно только не прикасаться к заразившимся, хоронить умерших в ямах с известью и как можно меньше общаться с другими людьми. Иными словами, Хаджи нельзя ходить в школу, где так много народу. Эти мои слова повлекли за собой ужасные последствия. Сказав, что в школе он прикасался к каждому ребенку, Хаджа потянулся ко мне. И, увидев, как я страшусь его прикосновений, с довольным видом обнял меня. Мне хотелось закричать, но не получалось, словно в ночном кошмаре. А Хаджа тем временем с насмешкой, которую я тогда не заметил, говорил, что «научит меня бесстрашию».